Огиен Ри. The Rival's Wolf. Читает Павел Беседин. 1 доллар 87 центов. Это было всё.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 До двадцати долларов буквы в слове «Диленхэм» потускнели, словно не на шутку задумавшись, а не сократится ли им в скромном и непритязательном «Д». Но когда мистер Джеймс Диленхэм Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас «Джейм!» И нежные объятия мисс Джинхем Юнг уже представлены вам под именем Делы, а это право же очень мило. Дела кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливающуюся э по серому забору вдоль серого двора.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 Одно — золотые часы Джима, принадлежавшее его отцу и деду, другое — волосы Делы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушила бы у окна распущенные волосы, специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества.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 Взметнув юбками, сверкнув э, блестящими э, слезами в глаза, она уже мчалась вниз на улицу. Вывеска, у которой она остановилась, гласила «Всевозможные изделия из волос». Делла сбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух. «Не купите ли вы мои волосы?» — спросила она у мадам. Я покупаю волосы, ответила мадам. Снимите шляпу, надо посмотреть товар. Снова застроился каштановый водопад. 20 долларов, сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу. Давайте скорее, сказала дела. Следующие 2 часа пролетели на розовых крыльях. Прошу прощения за избитую метафору. Белла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима. Наконец, она нашла, без сомнения, что было создано для Джима и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах. А уж она всё в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простова и строгого рисунка.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 А смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дренном кожаном ремешке. Дома оживление Деллы полеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась. исправлять разрушения, причинённые великодушием и отчаем, отчаянностью с любовью, с любовью в сочетании. А это всегда тяжчайший труд, друзья мои, исполинский труд. Не прошло и 40 минут, как её голова покрылась крутыми мелкими алакончиками, которые сделали её удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков.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 спросил Джим с напряжением, как будто несмотря на усиленную работу мозга, он всё ещё не мог осознать этот факт. "Да, остригла и продала", сказала Дела. "Но ведь ты меня всё равно будешь любить. Я ведь всё та же, хоть и с короткими волосами". Джим недоумённо оглядел комнату. "Ты так значит, твоих кос уже нет?" спросил он с бессмысленной настойчивостью. Не ищи ты их, не найдёшь, сказала Дела. Я же тебе говорю, я их продала, остригла и продала сегодня сочельнику. Джим, будь со мной по ласкеве, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, продолжала она. Её нежный голос вдруг зазвучал серьёзно, но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе.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 либо на столе лежали гребни, тот самый набор гребней, один задний, два боковых, которым Делла давно уже благоговейно любовывалась в одной витрине в Бродвее. Чудесные гребни, настоящие черепаховые, сдавленными в кроях блестящими камешками, и как раз под цвет её каштановых волос. Они стоили дорого. Делла знала это.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 У меня очень быстро растут волосы, Джим. Тут она вдруг подскочила, как ошпаренный котёнок, и воскликнула: "Ах, Боже мой! Ведь Джим ещё не видел её замечательного подарка". Она поспешно протянула ему цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах её бурной и искренней радости. Разве не прелесть, Джим?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 может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказывал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартиры, которые самым немудренным образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидании мудрецам наших дней, Что из всех дарителей эти двое были мудрейшими из всех, кто подносил и принимает дары. Истинно мудры лишь подобные им, везде и всюду они и есть. Волхвы